Утончение сознания. 8 мая 35 -го. Привожу несколько параграфов из второй части «Мира огненного». Обычно люди совершенно не умеют пользоваться данным им учением. Когда они слышат сведения, как бы знакомые им, они высокомерно восклицают «опять все то же всем известное». Они не пытаются проверить себя насколько это знакомое было осознано и применено ими. Они не желают подумать, что полезное учение дается не для новизны, но для сложения достойной жизни. Не сборник утопий неслыханных учения жизни. Существование человечества очень древнее, и в течение веков всевозможные искры мудрости проливались на землю, но каждый круг имеет свой ключ. Если кто может признать настоящий ключ себе знакомым, то пусть радуется и благодарит за указание ему близкое. Кажется, это просто. Но на деле является очень трудным. Люди любят слушать новинки и получать игрушки, но утончать сознание мало кто согласен. Параграф 240. Устремленное к нам сознание утончается непрестанно. Процесс утончения делается с уложением каждого дня. Можно ли себе представить, чтобы тончайшая энергия обратилась в хаос? Ведь сказано «кто ко мне придет, тот во мне и прибудет». Нужно это понимать буквально. Тончайшая энергия не может обратиться в бесформенную аморфность – потому так забочусь об утончении сознания. Усложнение грубостью лишь показывает, что сердечная энергия не достигла уровня, когда ей уже не грозит утопление в волнах хаоса. Нужно поспешить с утончением. Каждая язва начинается от малейшего разложения ткани. Капля смолы может оздоровить заболевшую ткань, но для запущенной язвы Даже котел смолы не поможет. Уявление утончения творите среди всей жизни.